Эпилог. 1 апреля 1909 года. Поместье контр-адмирала Руднева. Кмурое питерское утро только начало пробиваться сквозь тюльзанавесок, когда сквозь сон до контр-адмирала Российского императорского флота Всеволода Фёдоровича Руднева донеслись звуки музыки. Раздраженно повернувшись на другой бок, он не открывая глаз проволчал что-то про кретинов, не дающих выспаться старым заслуженным людям. Ещё пару минут попрежнему с закрытыми глазами он сквозь сон на свистел в такт смутно знакомой мелодии. Чуть погодя в памяти всплыли и слова, и всё ещё окончательно не проснувшийся Петрович стал напевать бессмертные строки: Smoke on the water, the fire in the sky. Но дойдя до придурка с огнем там, он рывком проснулся, сел на кровати и заметал головы. Да, столь ясные сны из будущего, бывшего для него прошлым. Ему не снились уже пару лет. Какой ещё дым над водой? В Питере начала 20 века. Хотя он и готов был поклясться, что слышал электрогитару наяву. Приснится же такое. Спор с полусонным мозгом, до ушей снова донеслись бессмертные гитарные рифы. Ничего не понимающий Петрович окончательно потерялся в мыслях и временах. Если всё это ему приснилось и в арах, и русско-японская война, то почему борода всё ещё на месте? Откуда взялся опять нующий к вечному питерскому дождю шарам на ноги? Почему он, чёрт побери, проснулся в своей трёхспальной кровати и у изголовья стоит наполненный со вчерашнего вечера, но так и недопитый стакан с шуставским коньяком? Но если он действительно находится в 1909 году, какая сука тут может играть это? Да ещё и на электрогитаре. Судорожно влив в рот содержимое злополучного стакана, Руднев почти не почувствовал вкуса. По-прежнему сжимая в руке гранёное доказательство о его нахождении в 1609 году, адмирал на подгибающихся ногах направился к двери. Из-за изделия питерских краснодеревщиков продолжали доноситься столь несвоевременные переливы к электрогитаре. Взяв шашлевый рукой за ручку двери и вдохнув пару раз, чтобы успокоиться, Всеволод Фёдорович Руднев, Петрович Карпышев, решительно распахнул дверь. «Deep purple, smoke on the water». послесловие о два адмирала теперь если не возражаете господа обратимся к более общим итогам этой войны ведь новине сама война это всё же не главное война не только смертельный экзамен для всех начиная от матроса или солдата и заканчивая руководством страны да и всей страны в целом это серьёзная школа в которой происходит такое же тотальное и невиданное по интенсивности в мирное время обучение если война краткосрочная недели или в крайнем случае месяц другой. Итог этого обучения проявляется уже в дальнейшей послевоенной жизни и в новых войнах. И обычно интерпретируется ошибочно или с опозданием, ибо любая следующая война не похожа на предыдущую. Сравните хотя бы две последние войны, в которых участвовал японский флот, против Китая и России. Если же война затягивается хотя бы на полгода, весьма важным фактором становится способность всего военного Да и всего государственного организма учиться на ходу, как на своих ошибках и достижениях, так и на ошибках и достижениях противника. Тот, кто сделает выводы из ошибок быстрее, быстрее перестроит свой образ действий по наиболее эффективным образцам, тот и выйдет в этой войне победителем, невзирая быть может и на не вполне удачное начало. Но такая перестройка требует ломки закостенелых представлений, смелости ума и быстроты реакции. Хрестоматийным является пример блокады императорским флотом Гавани Порт-Артура. Без сомнения, генеральный адмирал Тога, достойный и достойный всяческого уважения противник, сделал из блокирования форватора Чимольпа совершенно правильный вывод. И ценой жертвы Фуса практически парализовал деятельность главной военно-морской базы противника, русской базы, более чем на месяц. А учитывая успешное содействие этого десантного операция и на более длительный срок. С другой стороны, русское командование только по ходу войны осознало всю важность наличия на театре военных действий точного судоремонтного потенциала. Вполне вероятно, что на итоги войны оказали влияние даже не столь исход сражения в Жёлтом море или крейсерские операции нашего флота по нарушению снабжения японских сухопутных сил. А такие, на первый взгляд, незначительные и побочные события как ввод в строй Порт-Артурского дока, прибытие плавомастерской Камчатка и лихорадочные, лишь частичные успехи по наращиванию судоремонтных мощностей Владивостока. Ведь, несмотря на всю скудность принятых мер, именно они дали возможность российскому флоту после тяжёлых боёв к концу 1904 года восстановиться в достаточно быстром темпе для продолжения тех самых крейсерских операций. Тот факт, что успехи в морской войне невозможны без должного обеспечения, и был одним из главных уроков, преподанных японским императорским флотом флоту Российской империи. Замечу, я сознательно не касаюсь традиционных комплиментов стойкости и мужеству японских солдат, матросов и офицеров. Мужество основа войны. Сторона, лишённая мужества, проигрывает ещё до начала войны. Но в войне длительной, когда мужество одной стороны сталкивается с мужеством другой стороны. Именно умение сначала приспособиться к войне, а потом приспособить, переломить ее ход под себя является главным слагаемым победы. Почему, в общем-то, небольшой уголок одного единственного из шести континентов, я имею в виду Западную Европу и Великобританию, на протяжении вот уже половины тысячелетий является безусловным законодателем военных мод? Именно по этой причине. Европейцы поставили во главу угла рационализм, умение анализировать и изменять свой modus operandi в соответствии с изменяющимися условиями. И в результате, даже сталкиваясь с сильнейшим по численности и ресурсам противников в Средней Азии, Китае и Америке, неизменно оказывались победителями. И Россия, и Япония не принадлежат в полном мире к европейской цивилизации. Однако и Россия во времена Петра, и Япония во времена не столь давние совершили громадный рывок приняв именно этот рациональный подход к экономическому, общественному и военному развитию. Значит ли это, что Европа, европейская военная наука, европейская общественная мысль является эталоном, которым следует и должны следовать все прочие? Тот же самый рационализм, тот же самый анализ говорят нам. Нет, нет и нет. За века и тысячелетия каждый народ либо инстинктивно, либо методом проб и ошибок выковывал свои обычаи, свой образ действий. Наилучшим образом приспособлен к своему условию. Ни одна европейская нация не выжила бы ни в условиях России, ни в условиях Японии, не изменив себя, не приспособившись. Это если хотите, и есть характер и душа народа. Рационализм лишь метод, основополагающий, но метод, позволяющий сохранить этот характер, эту душу в стремительно меняющемся мире. Кто сказал, что тоша страны Ямата погибла, когда сначала американцы, а затем и европейцы насильственно прервали изоляцию Японии? Нет, душа осталась, лишь впитав в себя части остального мира и несомненно, заимно обогатив души и характеры иных народов своими лучшими чертами. Также Россия в своё время оставаясь сама собой, изменилась, впитав тот же западный рационализм. И этот процесс также был вызван внешними вторжениями, и ещё более частыми, чем в случае с Японией. Такова плата за континентальное расположение. Почему я обратился к данной теме не на философском факультете, а в военном учебном заведении? Потому что контакт разных народов редко бывает мирным, и именно мы, военные, вынуждены воспринимать новые веяния, чтобы сохранить сердцевину бытия наших народов. Мы обязаны быстро, решительно, но вместе с тем осмысленно и ответственно воспринимать, перенимать и использовать всё новое, чтобы защитить традиции наших народов. Мир меняется быстро, и дальше он будет меняться ещё быстрее. И равечного мира, чтобы не говорили прекраснодушные мечтатели, пока недостижимо. Кто знает, чьи корабли будут через годы и десятилетия отражаться в русских или японских прицелах. Поэтому учитесь. Учитесь сейчас, пока цена учобы всего лишь бессонные ночи. Учитесь на кораблях, учитесь в дальних походах. Многие из вас станут адмиралами и будут определять уже не курс корабля, но курс всей страны. Пусть даже и в какой-то небольшой мере. Учитесь с холодной головой и горячей душой. И будет случится война, сохраняйте голову холодной, а сердце горячим и на войне. Спасибо за внимание, господа. из лекции адмирала Руднева-Варяжского в военно-морском колледже Японии, июнь 1908 года. Тогда, даже будучи отнюдь не Юнсом Энсином, я счёл завершение лекции великого адмирала приступом старческой сентиментальности. Впрочем, моё сердце согрела сама серьёзность разговора, а также подчёркнутое уважение Руднева Сана к нам, недавним по историческим меркам врагам. Настолько недавним, что моя рука тогда ещё требовала ежедневных гимнастических упражнений, без которых по утрам была просто анимелым и опухшим куском плоти. После относительно неудачной для Японии войны, отнюдь не с первоклассной морской державы, отношение к моей стране в Европе резко изменилось. После, как писала Times, дарованию Японии с барского российского плеча мира, мы были негласно вычеркнуты из списка цивилизованных народов. и незавидены в глазах даже бывших союзников англичан в разряд этих диковинок, своего рода учёных дикарей. Возможно, свои роль сыграли после военной и экономической трудности Японии, вызвавшей перебои с возвратом взятых на войну кредитов. Возможно, не имея ещё никакого понятия о подчас висящем на волоске исходе войны, европейские советники просто отметились с дежурным рапортом, растящим их собственному расовому самолюбию. Яскать азиатские народы не способны вести регулярную войну против белой расы, даже против почти таких же полуазиатов, как и они сами, против русских. Поведение самих русских было в этом плане поразительным контрастом. Они относились к нам как к равным, причём совершенно искренне. Может быть, дело в том, что и сами они рассматривали с Западом как в какой-то мере неполноценное европейце. Кстати, тяжелый для России ход боевых действий в войне Мэйдзи и был ими списан на эту неполноценность русских. Но скорее, мы действительно вызвали у русских искреннее уважение как традиционными чертами японского характера, трудолюбием, самопожертвованием и мужеством, так и желанием и умением учиться, что и сделало нас достойным и благородным противником. Во всяком случае, эта старческая сентиментальность оставила теплый след в моей душе. И когда через пару десятков лет, уже прокладывая курс не корабля, а пусть и всего лишь в качестве одного из многих достойных слуг тено всего флота страны Ямата, я внезапно оказался в затруднительной ситуации, я достал старый номер журнала лишь для самоуспокоения. Однако, по прочтении лекции я замер. Это было Сатори. Теперь я точно знал, что нужно делать. Адмирал И Ямамото восхождение на гору Ниитака. Токио издания 1948 года.